Михаил сморчил лоб, встал напротив яков Фомина, руки протянул и положил на его широкие окатистые плечи, глазами сказал «Не робей, подтягивай». А голоса были у обоих великие, с глубины, прокопченные солдатской махоркой, матюгами в строю, простудным кашлем сдобренные. И песня родилась, и потекла, словно талая вода с мелкими холодеющими льдинками, И Миронов, опустив голову, влился третьим голосом. Вставай, проклятьем заклейменный, Весь мир голодных и рабов Кипит наш разум возмущенный И в смертный бой вести готов. И если гром великий грянет Над сворой псов и палачей, Для нас все так же солнце станет Сиять огнем своих лучей. Не пошла все-таки и эта песня фамин подтягивался слабее, а другие вовсе молчали, углубившись в себя, не сумев превозмочь упадка душ. И вдруг за стеной, где сидели остальные казаки, те, кто не прощался еще с жизнью, но кто оценил и песни, и порыв смертников, мучившихся выбором последних слов, донесся другой, многоголосый запев «Смело, друзья, не теряйте бодрость в неравном бою, Родину-мать защищайте!» честь и свободу свою, если ж погибнуть придется в тюрьмах и шахтах сырых, дело, друзья, отзовется на поколениях живых. Бероному показалось даже, что он расслышал в общем хоре нетвердую ломаную запевку латыша Матерна. Его была любимая песня, слова старых политка и здорово пели казаки эту чужую песню. Но опять надо было вмешаться, сменить, чтобы не повторять много о смерти и могилах. Дождавшись паузы, поиска слов, не все знали эти слова, Миронов затянул сам свою любимую старую Марсельезу. «Отречемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног». Там поняли, подхватили, гудело большим хором за крепкой стеной. «Мы пойдем к нашим страждущим братьям, мы к голодному люду пойдем» и пошлем мы злодеям проклятие. Больше не за что было держаться в эти часы, кроме слов, объединяющих и скрепляющих души. Только в этом и было спасение, чтобы не упасть духом ниже себя, не потерять рассудка. В песне, какой она выходила именно сейчас, души сливались воедино, принимали дружеские объятия, И от оттого меньше охватывала их пустота и жуть. Не столь очевидным был признак близкой смерти. До полночи гремела тюрьма Варшавянкой, Марсельезой и Интернационалом. И конвойные с любопытством глядывали тускло светящиеся окна тюрьмы. Вздыхали, в первый раз не понимая, что же произошло такое в жизни. Кого и от кого они охраняют, держат под крепкими замками. А когда приустали и сели голоса осужденных, и стало слышно раздельное личное дыхание каждого, приблизилась минута, самая тягостная минута предчувствия. И тут неугомонный Яков Фомин снова запел хриплым, вызывающе громким голосом, фальшиве на прихотливых переходах старинной донской песни. Что-то хотелось ему высказать, не только словами, но этим вызывающим хрипом, надорванностью голоса и души. И в песню помалу начали вступать, вплетаться и другие тихие задумчивые голоса. «Но и горд наш дон, тихий дон наш батюшка! Босурманину он не кланялся, у Москвы как жить не спрашивался!» остуреченный ох да по потылице шашкой в острую век здоровался а из года в год степь донская наша матушка за родной порог за отца и мать да завольный дон что волной шумит в бой на смерть звала со супостатами. Кто-то в углу плакал, сдерживаясь в захлеб, как удушенный, кто-то рядом скрипел зубами. Миронов из последних сил старался сдержать биение расходившегося сердца, боялся, что оно разорвется ранее назначенной минуты Спасение было в распаде сознания, частой смене мыслей и чувств. Упадок духа сменялся вдруг смертельным восторгом, как в рукопашном бою в рубке. С ржанием и визгом накатывала на него шальная лава конницы, угрожала стоптать, посверкивали вокруг молнии шашек, и припоминались почему-то литературные строки. Может, от того, что всегда хотел сочинить хорошие звучные стихи о жизни, подвиге и чести, но они ему не давались, выходили куцами, ученически слабыми. Строчки о том, что есть упоение в бою и бездны страшной на краю, И сразу же приходило прозрение, страшная явь. Вспоминал тщету всяких подробностей и суетных движений души, ненужность своего последнего слова перед судьями. Он зачем-то хотел растолковать им честность своих намерений. «Моя жизнь есть крест, который я всю жизнь упорно несу на Голгофу». Но и эти слова не произвели никакого впечатления. «Да». Два страшных года прокатились над Доном, над всей Россией. Теплой людской кровью напитались и степи, и само небо. А лучше ли стало жить на свете? Миронов. Нет, нет, довольно мыслей, довольно душевной боли. Сейчас это все лишнее. Все оказалось тщетным и бесполезным. Забыться, забыть хотя бы на час-полтора. Все избыть душевную усталость, упадок сил перед утренним последним подъемом. Приснилось то, чего он с роду не видел и не мог бы представить в ясных и четких подробностях. Каторга, Иркутский или какие-то другие в Сибири копи, земля, изрытая, обезображенная, измордованная карьерами, дощатые трапы и тачки об одном колесе, чахлые ельники, похожие на казачьи пики, увенчанные черными лохмотьями и изорванной вражьей одежды. На трапах стачки увидел человека, это был Радищев, не то декабрист Лунин, а, возможно, и политкоторжанин Ковалев. Исхудавший до последней прозрачности человек в арестантской одежде, в шапочке, в кандалах. Остановился на дороге и что-то искал упорно, что-то очень важное для себя и других. Увидел на дороге там, где прошли до него сотни тысячи ног, лежавший в глине самородок золота, огромный самородок немыслимой цены, которым можно было откупить волю всех окрестных каторжан. С виду он напоминал простой камень голыш придорожный булыжник, пыльный, никем не замеченный. Но посвященному открывался истинный вес и цвет самородка. И взял тот самородок, человек-каторжанин, и сунул за пазуху в карман, чтобы вечером показать людям, выкупить себя и других на волю. Но в тот же момент стражник, увидев нарушение, закричал дико, — Камень за пазухой! У него камень за пазухой! Брось, стрелять буду! И сотни голосов, камней вокруг, даже и сами деревянные тачки и трапы заволновались и закричали диким хором — Камень за пазухой! Камень за пазухой! Брось, брось! Было мгновение, когда человек пробуждается, и в эту долю минуты Миронов увидел... Как потерянно опустились руки Катаржанина, на нем подумали, что он вор, спрятал золото для себя. Как он огляделся вокруг с великой печалью, причувствуя страшную кару и смерть, и прошептал какие-то беззвучные последние стихи, словно ветер прошелестел в листьях. «Я все снесу гоненья и наветы, но не казните за любовь и честь, о ты — судьба опального поэта!» и казнь мирская, и благая весть. Это был, несомненно, Радищев, потому что ковалёв никогда не писал и не собирался писать стихов. И откуда они взялись, в конце концов, ведь Миронов никогда их не читал и не слышал. Можно подумать, что существует некое переселение душ, но думать об этом в нынешнем положении и смешно, и горько. Он очнулся, близился рассвет, из разбитого окна струился холод. Миронов вздрогнул, бодрящий холодок октября припахивал горьковатым тленом палой листвы. Кажется, все. Надя на днях в Нижнем должна родить, наверное, сына, фельдшер сказал. Но это, в общем-то, неважно. Женщина беременна, пришел срок, и она родит, и все. А он не увидит ничего, не увидит ни старших детей своих, ни этого младенца, может быть, последнего из рода Мироновых. Сердце, сердце надо унять, чтобы оно не разорвалось, прежде чем пуля оборвет его стремление жить. Возникло какое-то движение за дверью и по коридору, тихо звякнуло железо. лопаты Но ведь могилу копали еще с вечера. Очнулся от тяжкого забытья и Костя Булаткин. Он сидел так же, как и Миронов, на полу, спиной к стене, обхватив локти руками, прижимаясь к ним горячим лбом, спросил чуть внятно, расцветает. «Скоро уж», — сказал Миронов. Возникло новое движение в длинном коридоре за дверью, И они оба медленно поднялись, стали у стены плечом к плечу, замерли в ожидании. Близилась минута. Миронов вспомнил слова молитвы и усилин воли прогнал их. Взял себя в руки, зная, что сейчас все будут смотреть на него, как в смертельном бою. Сосредоточиться, уйти в себя. Час до конца, может и меньше. Мысли, мысли, скопом вскачь, разорванные. Последняя исповедь. Сейчас ты кончил беседу с Богом своей совестью. Человек, приготовься к смерти. Через час ты должен умереть, очисти свою душу, ведь скоро тебя спросит небо, исполнил ли ты назначение смертной, которое я дал тебе посылая на землю. Исполнил ли? Чуть слышный звук, похожий на скрежет дальней задвижки или скрип железных петель в дальнем конце тюремного коридора, приглушенный к тому же толстой дверью, был слаб и все же пронзителен, страшен, замораживал кровь в жилах. Отчетливо отдались в длинном проходе шаги несколько пар топочущих ног. — Идут? — тревожно привстал рядом Булаткин. Все десять разоворошились, каждый по-своему. Кто-то застонал, словно с просонья и наяву ударив себя кулаком по голове. Другой стал креститься, позабыв, что неверующий. Праздников закрыл лицо ладонями и прижался ничком к холодной стене, как провинившийся школьник. Корнеев, совершенно раздавленный, потерявший остатки воли, распластался на бетонном полу, раскинув руки, и только вертел головой, словно с кем-то не соглашался, возражал молча. Повернулся со скрежетом большой железный ключ в замке по ту сторону двери, гукнула снятая накладка, распахнулась дверь. И первым в тусклом свете мелькнуло белобрысое спокойное лицо Смилги, а за ним Дмитрия Полуяна и Анисимова, а потом Лик Сыренко, командира и начальника по приведению приговоров в исполнение, лицо судьбы. Миронов поднялся во весь рост, поправил на голове папаху и скомандовал тихо, но внятно, всем своим, встать смирно. Был поздний час, но все окна в Кремле светились. Макаров очень быстро миновал пропускную у Троицких, его здесь все знали, и почти бегом прошагал по пустынной площади к подъезду Совнаркома. Часы на Спасской пробили 11 раз. В своем кабинете двери оказались незапертыми, Макаров нашел за столом Михаила Машкарова, председателя отдела, недавно прибывшего из командировки с донщины а рядом дело производителя Долгачева и машинистку, а в углу дремал и дежурный казак Сонин. Поздоровавшись и по встревоженному лицу Машкарова, он понял, что сидят они в его комнате не случайно, стряслось нечто непредвиденное. «У вас что, побелк, что ли, что вы на чужую квартиру переселились?» — спросил Макаров. Он был взвинчен, и шутка выглядела почти что неуместно. «Перейдешь на квартиру», — сказал Машкаров, освобождая за столом место. «По решению Ревоенсовета опечатан весь наш отдел». Янукидзе не спорил с ними. Такое сложилось общее мнение в связи с Саранском. Казаки-мятежники, хоть ты что! «Они что, с ума посходили?» — закричал Макаров, теряя самообладание. События в Балашове и Длинная дорога вымотали даже его крепкую натуру. Великолепный его чуб встал дыбом. «Сейчас подъедет тигелешкин Напишем бумагу, и завтра с утра к Михаилу Ивановичу. Он тоже в отъезде», — сказал Машкаров. «Так, не внушаем доверия, значит? Но Миронов-то к нам через Реввоенсовет и попал. Ну да, когда весь казачий отдел выезжает в ярославле на подавление савинкова тогда к нам доверие хоть отбавляй», — промычал обиженно Машкаров. «Значит, завтра ждете Калинина? А что ж делать? Надо к Ленину, если он еще у себя», — сказал Макаров, и, захватив рабочую свою папку, вышел из кабинета. Ленин работал. Это было 7 октября, войска Деникина только что взяли Воронеж, их авангардные части подходили к Орлу. Председатель Совнаркома только что самолично разогнал Реввоенсовет 8-й армии, Дюжина Говорунов, и назначил командующим и единолично ответственным на Воронежском направлении бывшего члена ЦК Григория Сокольникова. Этому не помешало и определенное недоверие к нему Льва Троцкого. Были разосланы гневные телеграммы по адресу Шорина и командующего другой группой войск Селивачева. Момент был самый неподходящий для какого-либо ходатайства по части Миронова, но иного выхода у Макарова не было. А в Балашове приговор был определен еще до суда. Фотиева через полчаса пропустила его к Ленину. Макаров вошел, поздоровался и без обиняков доложил Владимиру Ильичу о том, что по распоряжению Троцкого опечатан казачий отдел в ЦИК. Ленин был очень занят, до предела утомлен, другие мысли и заботы бороздили высокий лоб. «Да? Так что?» — переспросил Ленин, вскинув устало настороженные глаза, и Макаров увидел, что взгляд его не обещает ничего хорошего. «Троцкий приказал опечатать отдел. Из этого можно заключить, Владимир Ильич...» что он хотел бы похоронить некоторые документы, хранящиеся у нас. Есть там и копии докладов на ваше имя. Какие копии? Так же остро напрямик спросил Ленин. Например, письмо командира Донкорпуса Миронова из Саранска. Когда Миронов посылал такое письмо? 1 августа военной почты на имя председателя СНК. Это что ж, почти за месяц до мятежа? «Но я такого письма действительно не получал», — сказал Ленин, проявляя заинтересованность. «У нас в отделе есть копия. Это очень важное письмо, Владимир Ильич. Там изложены причины, по которым по которым члены казачьего отдела, то есть правительственного органа в ЦИК, учиняют антисоветские мятежи». И голос Ленина, и слова, сказанные с предельной отчетливостью, предостерегали Макарова. На тему велик был Ленин, что при нем можно было высказывать и противоположную точку зрения на события владимирович казачий отдел предан советской власти. Это не раз было доказано в самые острые моменты борьбы, и будет не раз подтверждено. Миронов, безусловно, совершил тягчайшее нарушение воинской дисциплины, но он не мятежник. — Это слишком пристрастная информация наших противников, — твердо говорил Макаров. — Невероятно же, Миронов бросился из Саранска с криком «Я разобью Деникина», а его тут же схватили с поличным. Если бы он соединился со своей бывшей дивизией, то, думаю, Мамонтов был бы уже разбит и рассеян. «Каким образом?» — посмотрел из-под Еленин. «Полупьяные казаки Мамонтова, не разбитые этим «красным чертом», как они его называют, не могли бы просто выдержать одного вопля в тылу Миронов, не говоря его боевых и оперативных качествах, как командира корпуса» ленин смотрел с некоторой досадой и недоверием слишком легко рассуждали многие о разгроме мамонтова и деникина шапка закидатели так где же письмо нетерпение сквозило в словах ленина его отрывали от работы давайте свою копию отдел опечатан сказал макаров в эту минуту совершенно позабыв что копия письма лежала в папке зажатой у него под мышкой так снимите ж печати какая забота раздраженно сказал ленин скажите коменданту пусть снимет через десять минут сурггучные печати с дверей были сорваны михаил машкаров со своими сотрудниками вернулся на место а макаров выложил на стол председателя снк докладную из саранска в два десятка машинописных страниц заодно оставил и свою записку которую направил ранее ларину с попыткой примирить враждующие стороны уходя макаров просительно вытянулся у двери как и подобает военному в балашеве владимир Ильич вечером закончился процесс Миронова могут расстрелять через один-два часа, уже расцветает. Это очень вредно отразится на всем ходе борьбы с контрреволюцией на Дону. Не говоря о другом. Прошу вас не допустить расстрела. Хорошо, сказал Ленин, рассматривая бумаги на столе. Сегодня утром как раз принято решение в ЦИК о помиловании Миронова. Это решение передано в Балашов телеграфом. Макаров вышел из кабинета Ленина почему-то на цыпочках, будто боялся нарушить покой и тишину в ночном коридоре этого здания. Ленин пробежал глазами первые строки абзаца Мироновского письма, с характерной для себя быстротой охватив общее содержание. Сразу же заглянул в конец, где исповедь мятежника завершалась припиской «Преданный вашим идеям комдонкор Миронов». тот же вызвал секретаря. После двенадцати дежурила Гляссер. Очень юная, красивая женщина. Ленин извинился за столь поздний вызов и, несколько отмекая душой после ознакомления с письмом, внутренне радуясь, что он и на этот раз не опоздал в сложном деле, попросил. — Позвоните, пожалуйста, в Балашов вторично, по делу Миронова. Подтвердите утреннее решение, чтобы они там не поспешили с приговором и прочим. Да, и Троцкому передайте это, очень важно. Гляссер, понимающий, кивнула, и по ее виду Ленин понял, что поздний час не сморил ее, она, как всегда, была подтянута и спокойна, и с полным пониманием отнеслась к сути вопроса. Пора было уходить на отдых, но докладная Миронова оказалась в определенном смысле вопиющей. От нее нельзя было оторваться, отложить на завтра. Факты, правда, были знакомы, о них уже говорилось на прошлом партсъезде, но в новом изложении они просто прожигали душу. Ленин не отрывал глаз от письма, нашел машинально своими быстрыми и чуткими пальцами карандаш в стакане письменного прибора и, уже несколько успокоившись, заново перечитывал некоторые места, делал пометки. На полях появлялись галочки, подчеркивания, краткие надписи. «Слишком?» «Верно?» «Хм-хм». «Целиком согласен?» «Надо справиться?» чудовищно, и во множестве излюбленный значок СИК. Откинувшись в жестком кресле, Ленин коротко и остро подумал обо всем этом и вызвал Дзержинского. Феликс также не спал в этот час. Худой и сдерганный, порывистый человек этот не радовал Ильича своим видом. Подорванный еще на каторге здоровье не выносило нагрузок ночной работы и вечной тревоги. Пора было отправлять главного чекиста куда-нибудь в Ильинск или даже в Крым, в Ливадию подлечиться, просто отойти душой от кипучих обязанностей в ЧК и Центральном комитете. Но до Крыма теперь очень далеко, войска Дыбенко оставили этот пленительный уголок нашего юга, да и путь перерезан не единожды. Отпуск Дзержинского откладывается. Архиинтересное послание, Феликс Эдмундович, которое значительно опоздало, но все же подтверждает наше решение о помиловании Миронова. Ленин, вытянув руку, разглаживал странички письма. И знаете, этот Миронов чем-то мне импонирует. Как ни странно, да. Не извольте ли, почти ультимативный вопль средняка крестьянина, кое-где непонимание очевидных вопросов, но при этом несгибаемая категорическая вера в нас большевиков. Вот полюбопытствуйте протягивать Зержинскому пачку листков, добавил. Категорическая вера. А мы его по облаву, как волка, знаете, с флажками и по всей окружности. Да, получилось не совсем, не обошлось и без темных фракционных делишек. Я бы считал даже необходимым, по вашей части, Фелькс Эдмундович, допросить с пристрастием этого комиссара, Рогачева, да. Помнится, я специальной запиской как-то предупреждал его, в части перегибов с крестьянами. Дзержинский, просматривавший письмо Миронова, здесь поднял голову и утвердительно кивнул на последние слова. Ленин добавил. И потом. «Мне кажется, такие дела не стоит полностью передоверять контрразведке троцкого Пусть они шпионов и лазутчиков вылавливают в зоне действия войск, кое к нам в переизбытке засылают и Деникин и Антант, А это дело политическая, компетенция чрезвычайной комиссии. Вам не кажется?» кажется, Владимир Ильич, — сказал Дзержинский, — очень даже. За некоторыми в высшей степени идейными фракционерами Троцкого нужен очень подробный догляд, как выясняется, особо на Южном фронте. Они устраняют неугодных им лично. Об этом даже Арджиникидзе сообщал из Екатеринодара. Идет тихая расстановка своих по нужным местам, Это, очевидно, уже и на сторонний взгляд, так сказать. И вообще, почему Троцкий в последнее время не считает нужным присутствовать на заседаниях ЦК? Для него особая дисциплина? Хорошо. Ставим мы этот вопрос в повестку, — сказал Ленин и тут же сделал пометку на листке бумаги, лежавшем перед ним. — А письмо вы заберите к себе, пожалуйста, и хорошенько расследуйте все обстоятельства, в том числе и Саранское дело, как я сказал, о политотдельцах Ларине и Рогачеве. Вопрос очень серьезный, когда мелкие личные распри и дрязги начинают преобладать над общей политикой. Не исключено, что придется даже вызвать Миронова к нам в Москву. И повторил как напутствие Прошу вас, Феликс Эдмундович, расценивать это как дело первоочередное и архиважное в связи с положением на юге. После заслушаем на политбюро. И проверьте еще раз Балашов, чтобы там не спутали чего-нибудь по причине склок и удовлетворения мелких страстей. Дзержинский положил листки в свою папку, вышел сухой и натянутый, как тонкая тетива. Ленин проводил его долгим взглядом и снова подумал, что Феликса недурно было бы отправить на санаторное лечение и отдых. Но не так скоро, не так скоро. Очень серьезные дела вокруг. Часы пробили четыре, близилось утро. Ленин поднялся из-за стола и сделал несколько шагов, чтобы размяться. Орел, орел, орел и Тула. Подумал он о нынешней тяжести на фронте. Орел или Решка, так думают Мамонтов и Деникин. Орел или Решка. Вспомнил недавнюю свою телеграмму в РВС Южного фронта. «Обязательно архиважно поймать крестника Сокольникова» о Миронове. И скептически усмехнулся.